Глава 9. Мягкая обволакивающая темнота сна без сновидений была упоительной, но недолгой. Пробуждение, как и полагается любому уважающему себя геморрою, подкралось неожиданно. С трудом разлепив отяжелевшие веки, Торрен шумно вздохнул, повернулся на спину и с удовольствием потянулся. Давненько он так хорошо не высыпался. Наверное, еще с первого курса, когда он благосклонно позволял себе пропустить пару-тройку утренних лекций, о чём благоразумно умалчивал, навещая родителей и строгую сестру. Ох, ему бы сильно не поздоровилось, узная о его маленьком секрете Мелис и... Мелис! Торен моментально проснулся и вскочил с дивана, уронив кем-то заботливо подоткнутое одеяло на пол. «Бес! То есть инферия! Да чтоб её! Листа!» Позвал он, окинув взглядом пустую комнату и нахмурился. Листера! В оконное стекло забилась недовольная осенняя муха. Озадаче надсукнув языком, Торен неуверенно подошел к шкафу и резко распахнул его створки. Затем быстро, насколько позволяла разомлевшая от долгого отдыха тело, согнулся и заглянул под стол, следом под кровать. Инферии нигде не было. Торен негромко чертахнулся. Ну, разумеется. Чего еще было ждать от беса? Что она, словно преданная комнатная собачонка, будет сидеть и ждать, пока хозяин выспаться изволит? Небось, воспользовавшись временным отсутствием контроля, пошла совать нос не в свои дела. А поскольку она сейчас намертво к нему привязана, то и совать нос она может только в его личные дела. Торрена прошиб холодный пот, и он бросился к двери. — Ты хорошо под кроватью посмотрел, мой сладкий. Раздался за его спиной знакомый издевательский голос, и Торн от неожиданности едва не влетел в дверь. Выходит, он снова ошибся. Не в первый раз. Но впервые был искренне этому рад. Старательно пряча улыбку облегчения, Торн медленно обернулся. Она и правда была здесь. Всё такая же самодовольная и надменная, она восседала в его любимом кресле и, высунув от усердия язык, колдовала над дымящимися чашками на письменном столе. Её прямые серебристые волосы рассыпались по бледным, едва прикрытым приталенной тёмно-фиолетовой туникой плечам. На длинной тонкой шее поблёскивало массивное, чёрное с изумрудными и рубиновыми вкраплениями драгоценных камней, ожерелье. Казалось, оно было сделано специально для того, чтобы прикрыть непривычную для человеческих глаз бледную с небольшими серебристо-серыми чешуйками кожу, но лишь выгодно подчёркивало её изящную шейку. «С добрым утречком, мой сладкий!» — ухмыльнулась Листера, двигая по столу в каком-то только ей известном порядке чашки. «Как спалось?» Торрен встрепенулся и, тихо ругнувшись, снова поспешил к двери. «Она в порядке!» — словно прочтя его мысли, отозвалась Листера. «Спит, акибес, в колыбели младенца!» — она вдруг принюхалась и добавила. «Спала!» Несмотря на ее искренние заверения, Торрен даже и не думал останавливаться. Хотя где-то в глубине души и понимал, что она не врет. Но он также знал, что не может себе позволить слепо довериться Сумеречному, каким бы искренним он себя ни изображал. Листера это тоже наверняка знала. Видимо, поэтому даже не повернулась в его сторону, когда он уходил. Проверяя на ходу блокатор на запястье, Торрен быстро поднялся на второй этаж и затаился у двери с забавной табличкой, «Оставь надежду, всяк сюда сующийся». И едва он поднял руку, чтобы постучать, как за дверью раздалось весёлое звонкое пение. Торрен от неожиданности так и застыл с поднятой рукой. Его губы сами собой растянулись в улыбке. Он шагнул к двери и остановился. В памяти вспыхнул непрошенный образ Листеры, оставленной в его комнате без присмотра. И Торрен отступил. Затем поспешил к лестнице. Итак, Меллис в порядке, и это самое главное. Очень хотелось ее поприветствовать, но память услужливо подсунула вчерашнюю выходку несносной инферии, а потому Торен решил сначала установить правила взаимодействия и только потом позволить себе приблизиться к сестре. Парень сам не заметил, как снова очутился перед дверью своей комнаты. Он нерешительно потоптался, нервно зъерушил волосы и прислушался. Дверь ожидаемо ответила тишиной. Вот будет забавно, если Листера там снова не окажется. Собрав волю в кулак, Торн уверенно толкнул дверь и вошел. «Я же говорила!» — поприветствовала Листера, даже не взглянув в его сторону. Подобрав встроенные ножки под себя, она склонилась над столиком. «Ну что ты все топчешься, как неродной?» Наконец повернулась к нему она, и, заложив прядь густых волос со в них тоненькой косичкой за заостренное ушко, Удивленно склонила голову. Ее глаза луково сузились. «Не ожидал, что я умею говорить правду?» «Скорее не рассчитывал». Честно признался Торен и приблизился к столу, уставленному по меньшей мере четырьмя чашками с горячим шоколадом и молоком, а также кучей разных на вид и запах баночек, пузырьков и пакетиков. Хотел лично убедиться. «Какой заботливый!» Важно кивнула Листера, словно в этом была её личная заслуга. Торрен не ответил. Подойдя к столу, он плюхнулся в кресло и потянулся к ближайшей из четырёх пышущих шоколадным ароматам чашек. Но Лестера вдруг перехватила чашку у самой его ладони и ловко придвинула к себе. «Это не тебе!» Недовольно проворчала она, принюхиваясь, а затем громко чихнула. Торрен возражать не стал и потянулся к следующей, но чашка с таким же проворством ускользнула прямо из-под носа. Торан удивлённо уставился на Листеру. «Даже попробовать не дашь?» Искренне удивился он и тут же прикусил язык, изумившись своей непосредственности. «Вот так запросто взять и выпить напиток, приготовленный бесом?» Не иначе головой во сне ударился. Она громко фыркнула и поднесла чашку к своим губам. «Сам себе сделай хоть упробуйся!» буркнула Листера себе под нос, крепко сжала в руках чашку и сделала небольшой глоток. Затем смешно сморщила носик и поспешила отставить чашку подальше от себя. «Редкостная гадость! И как вы, смертные, умудряетесь это пить? Да еще удовольствие при этом получаете!» Она потянулась к чашке с горячим молоком, но Торрен ловко накрыл посуду своей ладонью. «Похоже, у нас с вами разное представление об удовольствии», — хмуро заметил он и передвинул чашку к себе. «Не волнуйся, не отравлено, хмыкнула Листера. Торен спорить не стал. «Именно об этом думаешь в первую очередь, когда перехватываешь чашку с питьем из рук призванного и связанного тобой беса. Беса, который, вопреки явно демонстрируемой враждебности, зачем-то усердно колдует над ароматным напитком, вместо того, чтобы колдовать над скованным сонным параличом, взывающим». Торен вздохнул и потянулся к хрустальной с игольчатыми краями вазочке с шоколадной стружкой. Отработанным до автоматизма движением на глаз сыпанул в чашку стружку, добавил сахар и, тщательно размешав, придвинул готовый напиток обратно листере, которая внимательно следила за каждым его движением. Она вздёрнула бровь, но отказываться не стала. Обхватив изящными тонкими пальчиками чашку, она вдохнула аромат, на несколько секунд зависла, словно в ожидании, а затем зажмурилась и сделала небольшой глоток. «Знаешь, а ведь ты абсолютно прав!» Неожиданно согласилась она и уставилась на Торрена немигающим взглядом. В самой глубине ее залитых черной бездной глаз, то и дело вспыхивали и тут же гасли голубые искорки. «Похоже, у нас с вами разное представление об удовольствии». Торрен даже моргнуть не успел, как Лестера в мгновение ока оказалась прямо перед ним. Все защитные глифграммы, молитвы и заговоры, не без труда извлечённые из окромов памяти, тут же смешались в голове в какую-то непроизносимую кашу. С трудом преодолев странное наваждение, Торен вскочил с кресла, выставив ладонь вперёд. И вовремя. Бесцеремонно нарушив его личное пространство, довольная Лестера, точно заправский упырь, уже вовсю обнюхивала его иремную ямку. «Ты что делаешь?» — Сипла спросил Торен. Его ладонь, по-хозяйски накрывшая ее тонкую белую шейку, предательски дрогнула, и Торрен поспешил сделать шаг назад. «Как что? Получаю удовольствие!» Промурлыкала несносная Листера и, прикрыв глаза, с удовольствием втянула носом в воздух. «Прекращай!» — рявкнул Торрен и крепко схватила ее за плечи. Туника слегка съехала вниз, обнажив хрупкие девичьи плечи, острые ключицы и черную витиеватую татуировку между ними. Торрен нахмурился, татуировка показалась ему странно знакомой. «А не то что...» Листера даже не шелохнулась, но в ее глазах разлилась угрожающая чернота, разом погасившая веселые искорки. «Снова на меня набросишься?» Торрен едва не взвыл. «Да чего же с ней непросто? Да лучше бы он демона вызвал и контракт кровью подписал, чем вот так позволять мотать и без того расшатанные нервы. Неудивительно, что она ни разу не заикнулась о его душе. Действительно, зачем прилагать усилия на выманивание того, что можно просто по ходу дела вымотать? «Больше никогда не сделаю тебе шоколад». Лестера изумленно моргнула, а затем громко расхохоталась, помахав в воздухе фигуркой ангелочка. Торрен нахмурился и быстро нащупал пустые карманы. «Ты все проспал. Этой ночью?» Лестера вдруг прикусила язык и помрачнела. Завидев выжидающий взгляд Торона, она поморщилась и села на стул. Ночью я кое-что заметила. Она аккуратно провела пальчиком по краям статуэтки. Никогда прежде с подобным не сталкивалась. Торен встрепенулся, моментально позабыв о раздражении и подался вперед. Все настолько плохо. Этого я не говорила. Значит, в голосе Торана скользнула надежда. Он устроился напротив Лестера. Ты все-таки смогла разобраться? Этого я тоже не говорила, ухмыльнулась та и посерьезнее кивнула на ангелочка. Пока ты в своей кроватке беспечно дрых, я немного с ним поиграла. Она покрутила в руках статуэтку и кое-что поняла. Как я и думала изначально, эта вещь не является источником помора. С чего ты? начал Торен. Но в этот момент Элистера положила статуэтку на стол, а затем, небрежно щелкнув пальцами, отправила ее по столешнице прямо в ладони Торана. Он ловко ее поймал и в недоумении уставился на Листеру. «Иначе ты бы не смог взять ее в руки. Никто бы из смертных не смог. И все же...» Торен сжал статуэтку в руках и поморщился. Фигурка была холодна, как лед. И то был необычный холод, полежавший на морозе вещи. Остылый могильный озноб, прожигающий до самых костей. Торрен поспешил поставить ангелочка на стол и подул на раскрасневшуюся, словно от настоящего ожога, стянутую кожу на ладонях. По какой-то необъяснимой причине воздействие статуэтки сейчас оказалось куда сильнее, чем в тот раз, когда он впервые взял ее в руки. «Она воздействует на эфир!» Листера, как выяснилось, все это время внимательно за ним наблюдала. Она откинулась на спинку кресла и прищурилась. Чем-то оно похоже на поморник, то есть вещь, которая находилась рядом с границей воздействия помора и вобрала в себя его эфирный след. Такие даже в вашем мире не редкость, и вы, смертные, иногда используете их для своих якобы проклятий сглазов. И такие поморники действительно работают. Правда, не сильно и недолго. Но их воздействие на любой живой организм всегда одинаково. Чего не скажешь, Она кивнула на его ладони. «А вас с сестрой?» «И вот это очень странно». Торрен с отвращением посмотрел на стоящую на столе фигурку. «Мне все равно, что она сделает со мной». Он схватил статуэтку. «Но портить жизнь Мелис я этому морнику не позволю». И он замахнулся. Но листаря, перекинувшись через стол, накрыла его ладонь своей. «Ломание поморника?» Она сделала акцент на первом слуге. «Сам помора развеять не поможет, и в целом он будет мне полезнее». Листера мягким, но настойчивым движением отняла статуэтку. «Поможет отследить эфир того, кто причастен к проклятию». Торон недовольно поёрзал в кресле, но спорить не стал. Потом вдруг раскинул руки в стороны и выжидающе уставился на Листеру. «Тогда, думаю, не стоит медлить». Она изумлённо уставилась в ответ. «Ты говорила, что тебе нужен будет мой эфир». Эти слова Торину дались с большим трудом, но он с готовностью выпятил грудь и даже закрыл глаза. «Я готов». «А тебе, смотрю, уже не терпится». В голосе инферии проскользнули насмешливые нотки. И не выдержав, Листер прыснула. «И как долго ты скрывал свои тайные желания?» «Ничего, я...» Торин осёкся набычился и с подозрением уставился на все еще хохочущую листеру. «Так, значит, ты не будешь в меня, ну, с эфиром?» «Ой, да на какой ты мне сдался! Я же просто издевалась, сторон. Она смирила недовольно сопящего парня уничижительным взглядом и посерьезнела. «Я увидела эфирный след на поморнике, и этого мне пока достаточно. Хотя...» Она прищурилась. «Это действительно странно, что помор не распространяется дальше эфира сосу... твоей сестры, несмотря на то, что вы постоянно находитесь рядом. Если честно...» Листера склонила голову, подперев рукой подбородок. «Я не уверена, что это вообще помор в истинном своем проявлении. Больше похоже на подтачивание искры для последующего...» Она замолкла и задумалась. «Для последующего чего?» Не выдержав, Торен даже вскочил с места и навис над ней. «Листера!» Она встрепенулась и вдруг подмигнула. «Ты на работу не опаздываешь случайно?» Торен удивленно моргнул. «Что? Какую еще работу?» Листера укоризненно покачала головой. «Ну, ту самую, где вы, смертные, любите просаживать подобие своей жизни. Коробки эти ваши офисные и все такое». Торрен машинально посмотрел на наручные часы, хотя нужды в этом не было. Он смотрел на время раз пять с момента подъема. Эта дурацкая, доведенная до автоматизма привычка не покидала его даже в раннее утро законного выходного. «Сегодня суббота, у меня выходной», — ответил Торрен и поспешил к шкафу. «И мне нужно переодеться». На Листера он старался не смотреть. «Хорошо» легко разрешила Лестера и устроилась поудобнее на диване аккуратно против шкафа. Торрен раздраженно цокнул языком. «Ты не могла бы выйти?» «Зачем?» Искренне поинтересовалась она, невинно захлопав длинными ресницами. Снова издевалась, как пить дать. «Я хочу переодеться!» Медленно, с ударением на каждое слово, повторил Торрен и указал на шкаф. «Переодевайся!» Кивнула Энферия, и, подперев ладошкой подбородок, во все глаза уставилась на Торана. Он едва не взвыл. «Да что ж такое!» «Выйди, пожалуйста!» В его голосе звякнули осколки выдержки и самообладания, но Листера прищурилась. «Не дать не взять» принялась высчитывать количество «зачем», необходимое для доведения его до белого колени. Торрен напрягся. «Ой, можно подумать, тебе есть чем меня заинтересовать!» Обиженно надув губки, произнесла вредная инферия, но послушно последовала к двери. «Ах да, чуть не забыла!» Её голова на мгновение задержалась в дверном проёме, и она высунула раздвоенный язычок. «Сегодня понедельник». Турен оторопело уставился на захлопнувшуюся дверь. «Ну что за несносное создание? И как прикажете с этой девчонкой?» Турен досадливо фыркнул. «Так ведь и не девчонка вовсе, а обычный пакостливый бес с царапающим корону самомнением. И все-то этой бести нужно знать и видеть. А эти ее бесконечные придирки, колкие замечания и неуместные шуточки, очевидная цель которых — пошатнуть его уверенность в себе. Она действительно думает, что это сработает? Или вообще не думает, а просто издевается над ним в угоду своей врожденной бесовской породе? И что она вообще подразумевала, говоря, что сегодня... Твою мать! Собрался Торен быстро. Быстрее разве что демоны высасывают полагающуюся им по контракту душу. Впрочем, Торану к таким вот марш-броскам не привыкать. Многочисленные ночные вызовы, да вылезающие из неожиданных щелей внештатные инциденты, развили не только быструю реакцию, но и, как следует, натренировали координацию, позволяющую при необходимости преодолеть максимальное количество комнат за минимальный промежуток времени. Ну а вынужденная необходимость якшаться с заделистым сумеречным Привела внимательность и концентрацию. Не сбавляя темпа, Торон успел запустить планшет, ноутбук и телевизор, дабы убедиться, что его снова не обвели вокруг пальца. Но нет, Листера не врала. Он действительно провалялся в кровати двое суток. «И как же так вышло?» Растерянно бормотал он себе под нос, привычным движением настраивая автомобильную программу в патрульной машине Девора Ниру которая любезно была предложена щедрым руководством всем вынужденно желающим сотрудникам на случай внепланового выезда во время ночного дежурства. Как и ожидалось, желающих вскакивать среди ночи в свой выходной и бесцельно патрулировать переходы в самой заднице беса не нашлось. Как и планировалось, ключи от замызганной ночным патрулем снаружи и полуночными перекусами внутри машины плавно перекочевали в руки молодого и крайне удобного сотрудника. Который прямо сейчас несся с предельно допустимой скоростью к департаменту, попутно покрывая матовым оттенком и не задавшийся день, и властолюбивого начальника, и своенравную инферию. Последнее, к слову, доставалось больше всех. Торен бросил взгляд на приборную панель и выдохнул. Он успевал. Впритык, конечно, но успевал. А значит, унизительный звонок с никому не нужными оправданиями можно было пока отложить. Теперь на передний план вышел другой вопрос. Каким таким непостижимым образом он умудрился отключиться перед носом коварного беса и проспать два дня будильник и инстинкт самосохранения? Неужели Мелис не сумела его разбудить? Или даже не пыталась? Конечно, она наверняка даже обрадовалась, обнаружив, что он в кои-то веки последовал ее совету и наконец-то прилег отдохнуть. На двое бесах в Пентагру суток! Да что за ерунда! И как так вышло, что за все выходные ему, дежурному и выездному не поступило ни одного звонка? Насколько он мог вспомнить, еще ни одно дежурство не проходило без тревожного звонка, посылающего голосом начальника в нетронутые цивилизацией и комфортом места, в которые как раз хотелось послать любимое руководство. Погруженный в раздумья, Торрен вильнул в сторону и едва успел избежать столкновения с вылетевшим из-за дома микроавтобусом. «Так, стоп, сконцентрируйся», — приказал себе Торрен, вернув контроль над управлением машиной. «Ещё не хватало дежурку угробить», — отвечай потом на ковре перед руководством. «А себя угробить, значит, можно. Тебе бы пересмотреть приоритеты». Спокойно отозвалось пассажирское сиденье, и Торрен от неожиданности снова крутанул руль, едва не влетев в барьерное ограждение. «Ух, аккуратнее, мой сладкий. Чаи не кресты деревянные везёшь». Просто удивительно, как ты умудрился дожить до такого возраста. Кстати, а сколько тебе сейчас?» Не обращая внимания на болтовню Листеры, Торрен крепко сжал руль и выпрямился. «Явно больше, чем тебе», — на автомате ответил он, покосившись на Листеру. Ее стройные, обтянутые узкими черными джинсами ножки бесцеремонно украшали приборную панель, пока она пыталась настроить зеркало заднего вида под свою нескромную персону. Вот уж сомневаюсь, хмыкнула Листера и сладко потянулась. А впрочем, по вашим меркам, вполне возможно, что мы с тобой. Она встрепенулась, словно что-то вспомнив, и нахохлилась. А хотя, знаешь, мужчине не пристало знать возраст девушки, с которой он решил связать свою душу и жизнь, так что с твоей стороны крайне невежливо о таком спрашивать. И не собирался, убери ноги с панели. Зануда! буркнула Листера и послушно закинула одну ногу на другую. «Ты даже спишь, как зануда. Хотя знаешь, мой сладкий...» Многозначительно промурлыкала Листера и придвинулась к нему настолько близко, насколько позволяли приборы управления между ними. «Ты очень хорош, когда спишь. Такой милый, невинный, беззащитный, словно младенец. И ты даже не представляешь, как же мне приятно было поживать...» Торон напряг и опустил стопу, и автомобиль, возмущенно вздрогнув металлическим корпусом, остановился у загоревшегося красным светом светофора. Листа усилла инерцию и увлекло вниз, но она словно была готова к подобному повороту событий. Ловко извернувшись всем телом, точно юркая патока, она мягко скользнула обратно на сиденье и погрозила Торрену пальчиком. «Карамельную конфетку, конечно же!» потому что вкус вашего насквозь пропитанного страхами и сомнениями эфира просто отвратительный. И это я еще молчу о твоей дурной привычке все контролировать и всех подавлять. Листера снова закинула ноги на приборную панель. Вот ведь духовка! Чего? Какая еще духовка? Растерянно пробормотал Торен, безуспешно пытаясь ухватить основную нить из потока жалобных излияний Листера. Ну ты, духовка, понимаешь? Взмахнула она руками в попытках объяснить, что именно ей пришлось не по вкусу. «Да, вещи со всех сторон, нудный человек, настоящая духовка!» Душнила. На автомате поправил Торрен, но уточнять значение этого термина не стал, хотя и очень хотелось. Как и полагается, настоящей духовке. «Убери ноги с панели, и сколько раз я просил тебя пристегнуться!» «Ни разу?» — удивленно ответила Листера, И Торрен с досадой цокнул языком. Забылся. Всего на какую-то долю секунды он позабыл, что рядом с ним сидит не его милая сестра, а злобное порождение Хейма. «В общем, сядь прямо и пристегнись». «Ну, мне так удобнее!» Тут же запротестовала Листера и как будто уже назло скрестила ноги на приборной панели. «Это небезопасно». «А тебе-то что?» буркнула Листера и встрепенулась. «А, боишься заляпать казённое авто эфиром предвечного? Ну да, отмывать потом долго придётся». Так спокойно рассуждала она, будто речь шла о последствиях неудачного завтрака, а не смертельной аварии. Торн выпрямился, нервно сжав руль. Снова издевается. «Да я вообще не об этом!» Он повернул голову в сторону вредной Листеры и осекся, поймав её полный искреннего недоумения взгляд. Она не издевалась. Листера действительно не понимала. Даже мысли не допускала о том, что кого-то может волновать ее безопасность. Для Энферии это наверняка было так же неестественно, как для него в порядке вещей проявить заботу о хрупкой девушке, за жизнь которой он, как водитель, считал себя ответственным. Только вот она так наверняка не считала, потому что не была ни обычной девушкой, ни уж тем более хрупкой. Торрен сцепил зубы. Это ж надо было так сглупить. Да еще и перед сумеречным, которого душой не корми, дай только повод поглумиться. Листера недоуменно моргнула и склонила голову. «Постой, так ты...» В ее прояснившихся сапфировых глазах мелькнуло искреннее удивление. «Ты что, беспокоишься за меня?» И она расплылась в недоброй улыбке. «Ой, это так мило!» Торрен цокнул языком и отвернулся. Этого только не хватало. Нужно немедленно что-нибудь придумать, пока его мнимый авторитет окончательно не пал под напором ее дерзкой самонадеянности. «Беспокоюсь», — как можно спокойнее ответил Торрен и пожал плечами. Светофор загорелся зеленым, и машина снова тронулась. «Если вдруг случится авария, мне же тебя потом собирать придется и машину вдобавок драить, как ты сама заметила». Листера не ответила, продолжая сверлить его пристальным взглядом. Торен тоже хранил малодушное молчание. «А ты ведь об авариях знаешь не понаслышке, так ведь?» Вестенина смешки тихо спросила Листера. Торен мотнул руль. «Да, я покопалась в новостях. Надо же было чем-то заняться, пока ты спал». Листера спустила ноги вниз и выпрямилась. «Не повезло вам, ребята». «Поэтому ты ее так оберегаешь? Свою сестренку?» «Не поэтому. Я всегда забочусь о ней. Это мой долг». «Долг?» — передразнила Элистер. «Еще скажи совесть!» — горько выплюнула она и скрестила руки на груди. «У меня для тебя новость смертной. Совести не существует, как и долго. Есть лишь тщательно взращиваемое и культивируемое для последующего манипулирования чувство вины, а придуманные вами понятия долга и совести — всего лишь обратная сторона этой вины, не более. Горько хохотнув, она с громким щелчком вдруг пристегнулась и мрачно уставилась перед собой. — Так что можешь выдохнуть и прекратить себя истязать. Торен молчал, внимательно глядя на красный свет нового светофора. — Нелегко, наверное, — тихо произнес он, и вдруг повернулся к застывшей листере. «Когда некому о тебе позаботиться». «Ещё не хватало», — воскликнула она и, возмущённо фыркнув, стукнула кулаком по приборной панели. «Я прекрасно сама со всем справляюсь. Я же не какой-то там жалкий и смертный, не способный совладать собственными эмоциями и решивший, что бесконечные переработки — это прекрасный способ убежать от тягостных переживаний. А затем...» мучимой выдуманной виной и призрачным долгом перед сестрой, даже уснуть без посторонней помощи не в состоянии. Не ожидавший такой эмоциональной реакции от сумеречного существа, Торрен вздрогнул от сигнала, стоявшей позади машины, и нажал на педаль газа. «Так ты, выходит...» Изумленно протянул Торрен и глянул на Листеру. «Получается, что ты это сделала, чтобы...» «Но ведь полегчало!» Буркнула она, старательно глядя строго перед собой. Торрен тут же отвёл глаза и уставился на вцепившиеся в руль пальцы. По лобовому стеклу забарабанили мелкие капли дождя. «Спали, как проклятые оба!» Нырнув в воспоминания, Лестера немного повеселела. «Я даже было подумала, что перестаралась. Но, похоже, вам обоим понадобилось больше времени для отдыха, чем обычному смертному. Особенно сосуду сестре твоей». Ей, как носителю помора, вообще нужно больше высыпаться и меньше волноваться. Вылечить не вылечит, но жизнь немного продлит. Обескураженный, избитый с толку таким трогательным проявлением заботы со стороны сумеречной, Торрен удивленно мотнул головой. «Все-таки вы смертные очень странные», — тихо заговорила Вестера. Снова отстегнулась и, подобрав ступни в милых черных носочках со змейками, Обняла руками колени, словно в нелепой попытке оградить себя от его общества. «Вы же сами не замечаете, как постоянно, день за днем, травите себя, свое тело и психику бесполезными пустыми мыслями и переживаниями. А потом еще удивляетесь, почему вся жизнь летит к бесам под хвост. А нам потом думай, да ищи среди кучи подкисших и горьких душ здорового и приятного на вкус смертного». Торан криво ухмыльнулся. «Забота? С ее стороны. Да как же. Эту сумеречную волнует и лишь потенциальная возможность потом вкусить очищенную от переживаний душу его сестры. А не подавится, гурманка недобитая. С какого перепуга эта бесовка решила, что он позволит подобному случиться? Вот так запросто предоставит ей чистую и вкусную душу сестры. Из чего вдруг он стал рассуждать, как настоящий чертов дегустатор душ? Не дать не взять, душнила. Да чтоб ее. «А что, в вашем аду уже все души закончились?» Едва сдерживаясь, чтобы не выругаться, язвительно заметил Торен. «В хейме ада нет!» — просто ответила Листера и уставилась на него, будто он сморозил очевидную глупость. «Нет? Вот как?» Ее пристальный взгляд немного сбил с толку. «А я всегда думал, что вы только и мечтаете загробастать все души к себе, в хейм. Ой, да на кой вы нам там сдались? Искренне возмутилась Лестера, взмахнув руками. У нас там и так перенаселение. Делать нам больше нечего, кроме как тащить туда ваши насквозь провонявшие низменными инстинктами эфирные огрызки. Так выходит, медленно начал Торен, пытаясь осмыслить свалившееся на него откровение. Ага, да, вообще не существует? Я этого не говорила. Я лишь сказала, что в хеме его нет. «На самом деле...» Листера задумчиво потеребила косичку в волосах. «Каждый из вас ежедневно создает для себя свой собственный персональный ад. И по какой-то необъяснимой причине вам это безумно нравится». Листера посмотрела на Торона, будто ожидая колкого ответа. Но он молчал. «С другой стороны, тут есть и свои плюсы». Она откинулась на спинку сиденья. «Вам не нужно ждать какого-то спасения от мифических существ» потому что спасти себя вы можете сами». Листера подняла ладонь и щелкнула пальцами. «Достаточно просто выйти из своего ада». «О, кажется, приехали». Встрепенулась она и нежно погладила приборную панель потемневшей рукой. И машина заглохла у гаражного кооператива, не доехав до парковки департамента два квартала. «Ближе не стоит». Листера потянула носом и прищурилась, вглядываясь в возвышающиеся вдали мрачной горой, Высокое серое здание. «Поставь ключи в замке и набери дежурному». «Я и сам могу отнести», — буркнул немного озадаченный Торен и полез в карман куртки. Не найдя там искомое, Торен нахмурился и полез в карманы джинсов, а затем вообще во все карманы, до которых смог дотянуться. Повернувшись наконец к бардачку, он наткнулся на счастливую улыбку Листеры. «Это ищешь?» И она потрясла его номерным жетоном. Торрен молча выхватил свой жетон и повернулся к двери, но лихо щелкнувший замок ясно дал понять, что путь из машины будет непростым. «Уверен, что хочешь туда пойти», сделав акцент на слове «туда», уточнила Листера. Торрен нетерпеливо провел указательным пальцем по дверной панели, разблокировав двери, но выходить из машины не спешил. «Что ты имеешь в виду?» Тоном «Ну что, на этот раз?» — осведомился Торан и повернулся к Листере. «А ты сам подумай!» — ответила она и многозначительно качнула головой. «Ты ведь работаешь в управлении по поиску и вычислению таких, как я. Правда, думаешь, что идти в отдел, набитый поисковыми артефактами, будучи при этом самому в связке с Педвечным, — хорошая идея?» Торрен сцепил зубы в попытке сдержать рвущееся наружу ругательство. «Это ж надо было снова так облажаться. И почему он сам об этом не подумал?» «Странно, что ты решила предупредить об этом только сейчас. Подождала бы уже, пока я внутрь войду, чего уж!» Раздраженно бросил Торрен, прекрасно понимая всю нелепость попытки сорвать злость на той, кто в сложившихся обстоятельствах виноват лишь условно. «Я поначалу именно так и планировала. Беззастенчиво вывалила Лестера свой эгоизм на его любовно-взращенную совесть и расслабленно откинулась на спинку сиденья. «Но в таком случае проблемы будут у нас обоих. И потом, машину все равно нужно было вернуть. Чтобы тебя не дергали, пока твое немощное тело чахнет на кровати от жуткой болезни, о которой ты написал своему начальнику, двум заместителям, трем дежурным и буфетчику. Не стоит благодарностей». «Впрочем...» «Твоему начальнику сейчас должно быть не до тебя, поскольку кое-кто предупредил его о серьезной проверке из министерства. И снова не стоит благодарностей. Так что шли дежурному координаты машины, вызывай такси и быстро вали домой». Торрен застыл в изумленном восхищении. «Вот же бестия! Все продумала. Зато теперь хотя бы стало понятно, почему его за прошедшие сутки никто не беспокоил. Размашистым движением Торрена откинул полы куртки и достал смартфон. Однако стоило ему найти нужный номер, как Элистера вдруг накрыла экран смартфона своей ладонью. «Что на этот...» Торен запнулся, когда она внезапно приникла к его шее и шумно втянула носом воздух. «Ты что делаешь?» «Тсс, неужели не ощущаешь?» шикнула Алистера и поводила головой по сторонам. Затем выплыла из машины. «Ах да, ты же его не чуешь!» Торрен поспешно распахнул дверцу машины и встал рядом с Листерой. «Чего не чую?» Листера медленно развернулась к департаменту и снова принюхалась. «Помор! Такой же, как у твоей сестры!» Её глаза загорелись в предвкушении. «Любопытненько!»